Наши запасы подходили к концу, пора было возвращаться. Первая половина этого сафари была чистым раем по сравнению со второй. До сих пор озеро щедро снабжало нас водой, а назад мы пошли другим путем, намного восточнее. Гаити, наш проводник из племени Турканов, чувствовал себя здесь не очень уверенно, но главное, нельзя было рассчитывать, что у нас всегда будет вода. Засушливое время года в этом районе от одного источника до другого слишком далеко. Жорж надеялся, что мы нигде не будем дальше одного дневного перехода от озера, и в самом крайнем случае можем свернуть к нему. Теперь мы были лишены прохладного озёрного ветерка, и порой мне казалось, что зной совсем иссушит меня. Место стало еще более безотрадной, сплошная лава, почти никакой дичи, а людей вовсе нет. Хорошо, что мы закупили лаем Галане овец для Эльсы. Их уже заметно поубавилось, но все-таки Эльса пока не знала горя. Зато люди все без исключения сбросили лишний вес. Продвигались мы быстро, так как пьюки стали намного легче, а отсутствие воды заставляло делать большие переходы. На девятнадцатый день мы вернулись в Энгалан и убедились, что наши люди, оставшиеся в базовом лагере, не теряли времени зря. Они поймали на месте преступления четверых браконьеров из племени Туркана. Старший из пойманных радостно приветствовал Джорджа и напомнил, что тот десять лет назад уже ловил его, даже отправил в тюрьму э, в Марсабить. Ему там очень понравилось, правда он почему-то не рвался туда снова. Джордж пожалел старика и не стал строго наказывать его. Перед Ленгаланом, нашему сыну, отправились за покупками в Нортхорн. Там были три сомалийские лавки. В полицейском участке Джордж узнал, что между Ленгаланом и Нортхорном видели восьмерых браконьеров. Они ехали верхом, и у них были ружья. Сюда нередко наведываются бурыны из Эфиопии. На лошадках, которые привычны по 4-5 дней обходиться без воды, они загоняют и убивают жираф. По эту сторону границы бораны могут рассчитывать на помощь своих киниских соплеменников, которые предупреждают их, когда появляются патрули. Но ну на этот раз патруль на верблюдах выследил нарушителей и застиг их врасплох. Ранен был один браконьер и захвачено семь коней. 3 дня мы отдыхали в Лаэнгалане, чинили сбрую, приводили в порядок снаряжение и готовились ко второй части сафари восхождению на гору Кулал который поднимается почти на 2300 м над пустыней, в 30 км к востоку от озера Рудоль. Вершина перехватывает важные муссоны и покрыта густым лесом. Вулканический массив протянулся на 45 км. Поперечник кратера достигает около 6,5 км. Кратер расколот надвое на южную и северную половины. Считай, что кулал был разрушен землетрясением уже после прекращения вулканической деятельности. Стены расселены и изборождены трещинами и напоминают дольки апельсина высотой до 1000 м. Вглубь горы уходит невидимое сверху ущелье и фигата. Зажатая стенками стометровой высоты, оно местами настолько узко, что небо почти не видно. Мы хотели исследовать его, это искали единственный доступный вход у восточного подножия кула. Но громадные обломки и заполненные водой провалы скоро вынудили нас отступать. Чтобы как следует осмотреть кула, надо забраться по склону на вершину, спуститься в кратер и по второму склону снова подняться наверх. Я ж побывал в этих местах 12 лет назад. Теперь мы хотели проверить Сохраняется ли здесь что до животных или браконьеры выбивают их? Нас особенно интересовал большой куду. Снизу кулал не кажется внушительным. Пологая гряда к вершине ведут широкие гребни, но вверху гребни сужались настолько, что мы с трудом проводили наш караван. Сначала путь пролегал по хаосу лавовых глыб и оказался очень тяжёлым для вьючных ослов. Но на гребнях местами было еще хуже, приходилось снимать часть груза с животных и нести на себе. К концу второго дня было пройдено две трети пути. Мы разбили лагерь в крутом каменистом ущелье возле источника, от которого могло пить только одно животное. Понадобился не один час, чтобы напоить всех от слов. На кувале мало воды, так что этот источник очень важен для скотоводов из племени Самбуру, которые в засушливое время года пригоняют сюда свой скот. Могу вообразить, каким соблазном были для Эльсы все эти верблюды, коровы, овцы и козы. Но она была умницей и вела себя смиренно, даже когда животные проходили в нескольких метрах от неё. На всякий случай мы держали её на поводке, хотя она ни на кого не бросалась, только мечтала уйти куда-нибудь от всей этой пыли и гам. Дальше подъём становился совсем крутым, а климат почти арктическим. Мы переваливали через гребни, пересекали обшины, пробирались вдоль обрывов. Деревья сменились кустарником, кусты великолепной альпийской флоры. Утром третьего дня мы вступили на вершину кулава и облегченно вздохнули. Подъем кончился. Лагерь разбили на чудесной лужайке. Вот только воду в источнике замутил скот. Самбуру очень удивились, когда увидели в нашем отряде почти взрослого льва. В кущах под самой вершиной по утрам собирался туман, и мы разжигали большие костры, чтобы согреться. По ночам было настолько холодно, что я держала Эльсу в палатке на ложе из мха, укрывая её самым тёплым одеялом. Спать мне почти не приходилось, нужно было следить за своим ребёнком, который по минутам сбрасывал одеяло и начинал дрожать от холода. Эльса благодарно лежала мне руку. Не было случая, чтобы она попыталась вырваться из палатки. Напротив, утром она подолгу сиживала в своём уютном убежище, ожидая, когда прекратится ветер и рассеется туман. Зато стоило солнцу прогнать серую мглу, как лица оживлялись и выходили на бодрящий горный воздух. Есть тут один райский, мягкая прохладная почва, тенистый лесок, вдоволь буйволиного поймёта, на котором можно кататься.